А меня не тошнило. Я, помнится, не очень понял, при чем тут молочный порошок, и отправился осматривать самолет. Пассажиры уже совершенно успокоились и спали, или читали газеты и журналы, ну, прямо как где-нибудь в парикмахерской, ожидая своей очереди стричься. Я прошел через весь огромный воздушный лайнер и добрался до двери с надписью «Туалет». Тут я остановился... О Джоргオル ручку белоснежные металлические двери, очень напоминавшие дверь огромного холодильника. Но дверь была заперта изнутри. Я подождал минут 10, потом ещё слегка подёргал. Вдруг дверь с силой распахнулась, и из-за неё высунулась красная таинственная мальчищефизиономия с веснушками, напоминавшими кляксы от каких-то коричневатых чернил и с рыжими волосами, которые стояли на голове огненным ёжиком. Визаномя быстро огляделся по сторонам, потом повернулся ко мне. Ты один? Один? А что? Тогда залезай сюда. Из-за белоснежной двери высунулась рука, тоже словно обрызганная коричневато-чернилами, и затащила меня в туалет. Сперва я немного испугался, но после пришёл в себя, разглядел рыжего мальчишку повнимательнее и спросил его: "Ты что тут засел, скрываюсь?" шёпотом ответил он: "Скрываешься от кого?" Мальчишка опасливо огляделся, с таким видом точно готовился раскрыть мне великую тайну, а потом передумал и махнул рукой. "Много будешь знать, скоро на пенсию выйдешь. Кто и состаришься?" "Ну что тебе стоит, объясни!" пристал я. "Скажи, от кого прячешься? Дольше тут в туалете сидеть нельзя. Уже здесь раз дверь дёргали", место ответа сообщил паренёк. "А ты с кем едешь, один?" "Нет, я с родителями и со старшим братом, Димой его зовут". Савёс, ну, сломи, таска, а я один, кок, совсем, совсем. Что ты так раскудахтался? Кок, ж тебе из дому отпустили, а меня никто и не отпускал. Я сам удрал. Зачем? Дурецкие ты вопросы задаёшь. Зачем удирать в Заполярье? Чтобы жизнь настоящую узнать. Там же романтика. Не проговорил, а прямо прорычал полёнёк. После он помолчал немного, поразмышлял и предложил: "Пойдём к вам туда". Ну, где твои родители? Нельзя туда, рыжик. Ты откуда узнал, что меня рыжком зовут? А я и не узнавал нигде. Я просто само собой выговорилось. А тебя, значит, в самом деле так зовут? Не в метрике, конечно, не на бумажке, а просто на словах. Ещё в детском саду Вовкой Рыжиком прозвали. Так слушай, рыжик, туда к нашим тебе идти нельзя. Опасно для жизни. Почему? Да потому Если моя мама узнает, что ты из дома удрал, она самолётом обратно повернёт, не повернёт. Нельзя же в туалете всю дорогу сидеть. Сажиры заболеть могут. Когда мы пришли к нашим, мама сразу воскликнула: "Ах, какие у мальчика прекрасные волосы! Женщины сейчас в Москве специально в такой цвет перекрашиваются, а у него свои, естественные. Даже жалко, что мальчишки достались. Настоящая медь на голове. Вот я на медный комбинат и пробираюсь. Неожиданно заявил рыжик: "Как это пробираешься?" насторожилась мама. "Да вот, так уж получилось. И жду, мой, значит, я нажал рыжку на ногу, зачем, мол, раскрывать эту тайну? Всё равно все не оценят, и не поймут". Но он почему-то обязательно хотел поделиться с моей мамой. Одрал я из него: "Вот и всё. Хочу на северную романтику своими собственными глазами взглянуть. В свои собственные глаза?" У рыжка были зелёные призелёные, и он ими так вращал, произнося слова северная романтика, что мама отошла на несколько шагов в сторону. Как это ты решил, взглянуть изумилась она. Один? Без участия родителей? А с родителями это уже будет не романтика, а тоска зелёная, гордо и независимо ответил рыжок. Я смотрел на него с восторгом. «Вот уж действительно романтик, вот уж настоящий герой!» Я, мысленно подражая Рыжику, стал вставлять в каждое слово по-лишнему «Р». «Товарищи мужчины!» — всплеснула руками мама. «Что же вы так спокойно это слушаете? Ведь его родители там, дома, наверное, уже с ума сошли. Надо остановить, надо повернуть, надо его высадить!» «Разве только на парашюте?» — усмехнулся папа. «Нет?» «Вы не шутите», — вмешался Владимир Николаевич. «Ваша супруга абсолютно права. Надо при ближайшей посадке в Омске сдать беглеца в милицию». Артист стал нравиться мне гораздо меньше, чем в начале. Там в пьесах, наверное, героев изображает, романтиков разных, которые прямо рвутся и в тайгу, и в тундру, и на северный полюс, и в космос к звездам. А в жизни собирается эту самую романтику... «Сдать в милицию?» «А, по-моему, не надо волноваться», преспокойно возразил папа, нежно и заботливо поглаживая свою бритую голову. «Я в его годы таким же был, бредил путешествиями и побегом, пусть поживет один, узнает, почем фунт лиха и романтики хлебнет напополом с трудностями». «Но ведь его родители, наверное, уже в сумасшедшем доме», взмолилась мама. «Я легко представляю себя на их месте». Представь в себе это на один только миг, мама даже поёжилась. А мы им туда в сумасшедший дом телеграмму дадим из Омской, они сразу и выздоровеют, продолжал шутить папа. Телеграмма? воскликнула мама. Разве телеграмма, этот клочок бумажки, сможет заменить им единственного сына? Ты ведь единственный сын, единственный, гордо подтвердил рыжик. И в своём роде, так сказать, тоже единственный. И хитна вставил Дима, оторвавшись от своей общей тетрадки в красном клеёнчатом переплёте. Ну а «Да, наш бедный Димочка совсем изменился, с грустью подумал я. Раньше ведь он и сам выдумывал всякие забавные истории. Вот, например, со знаменитой подписью ТСБ, а теперь, как в Киру влюбился, так совсем обмяк. Всё стихи пишет, да вздыхает, да взрослому поддакивает. А я уверен, телеграммы будет вполне достаточно, упрямо заявил папа. Так и напишем: Ваш сын летит на встречу романтике. Пламенные приветы наилучшие пожелания от его друзей и попутчиков. Но ну, я беглецам не попучится, решительно заявила мама. А ты, знаешь ли, никогда не был и не будешь матерью. И не претендую на это, согласился папа. Я всегда был и буду всего на всего отцом. Вот именно всего на всего. Отец и мать это знаешь ли день и ночь. А кто из них день? Неостри, пожалуйста, в эту минуту бортпроводница Настя сообщила нам, что Омск закрылся и не принимает. Мама, наверное, сразу вспомнила рассказ Генриет Петровны о том, как самолёты, которых не принимают на аэродром, планетают, полетают. полетают. пока не кончится горючее, а потом прям падают, куда попало». Она слегка побледнела. Но Настя тут же успокоила всех, сказав, что хоть Омск от нас и отказался из-за плохой погоды, но зато Новосибирск принимает с распростертыми объятиями. Она так и объявила. Когда мы спускались по трапу в Новосибирске, мама тихо шепнула Владимиру Николаевичу и Диме «Следите за ним, чтобы не удрал». Как сойдёт вниз так сразу его окружайте. Уже на земле, она сказала Вовке рыжику, взяв его за рукав так решительно, как берут только милиционеры нарушителей правил уличного движения. Сейчас мы тебя сдадим куда надо, чтобы ты поскорее вернулся к родителям. Тут Владимир Николаевич ракор раскрыл руки, и Вовка, рывком освободившись от мамы, бросился к нему. Владимир Николаевич поднял рыжего в воздух и тихо, ласково поглаживая его медные волосы, сказал: "Уже вернулся. Уже вернулся". "Как? Как вернулся?" еле-еле проговорила мама. "А очень просто. Я и есть его родитель". "Вы? Так зачем же вы тогда? Зачем всё это? Весь этот спектакль?" "Вот именно, спектакль!" хитро подмигнул и воскликнул Вовка. Владимир Николаевич стал негромко объяснять своим мягким, ласковым голосом. «Вовка, видите ли, хочет стать артистом. И не в далеком будущем, а прямо сейчас. Хочет в школьном спектакле сыграть Тома Сойера. Это его любимый герой». «А отец всегда говорит, — перебил Владимир Николаевич и Вовка, — что для актера самое главное — это уметь перевоплощаться. Вот я и перевоплотился. Отец давно уж хотел мои таланты проверить». Он сказал мне, что в театральном институте студенты, когда поступают, обязательно какой-нибудь этюд разыгрывают. Ну, сценку вроде. И я тоже решил вас разыграть. Отец говорил, не поверит тебе, что ты настоящий беглец. А вы поверили. Раз уж до милиции дело дошло, значит, поверили, подтвердил мой папа. Здорово разыграл я вас, торжествовал Вовка. И Владимир Николаевич тоже радовался. Действительно, разыграл. По первому, можно сказать, классу... «Теперь уж я вижу, что ты, Вовка, артист». И, обращаясь к нам, повторил, мы с ним часто всякие истории выдумываем. Мне сразу очень понравилось, что они разговаривают друг с другом как товарищи, как равные с равным. И еще то, что всякие истории выдумывали, и даже то, что Рыжик называл своего папу отцом. Мама моя долго еще не могла прийти в себя, и почему-то вдруг стала придираться к папе. Ну теперь я понимаю, почему Владимир Николаевич был так спокоен. Он просто всё знал. А ты? Ты-то почему? Или в тебе уж все отцовские чувства угасли? И я тоже знал, неожиданно заявил папа. Откуда? удивился Владимир Николаевич. Значит, мы плохо разыграли? Нет. Ваш ловкодей действительно всё разыграл по первому классу, успокоил папа. А вот вы сами на несколько минут, как бы это сказать, поразгримировались. При посадке еще в Москве вы себя немного выдали, стали тревожно оглядываться по сторонам. А когда увидели, что Вовка ваш не вдалеке и тоже по трапу взбирается, сразу успокоились. Я тут же подумал, наверное, отец и сын. Так что отцовские чувства во мне еще не совсем того, не угасли. Когда наш ТУ-104 из Новосибирска взял стремительный курс на Красноярск, Я развалившись в кресле, достал тетрадку. Рыжик сидел рядом, и очень завидовал ему. Мне тоже страшно хотелось немедленно кого-нибудь разыграть, да так, чтобы все кругом только ахнули и из десяти тысяч метров на землю попадали, конечно, как говорит Галя Калинкина, в переносном смысле слова. Но я не мог придумать, как и кого именно мне разыграть. Тогда я решил хоть чем-нибудь тоже отличиться, поразить Вовку Я написал на обложке тетради: "Путевые заметки". Свою первую заметку я решил назвать так: "А меня не тошнило". Хорошо было бы, конечно, если бы всех остальных в самолёте просто на изнанку уворачивало, а я бы один оставался героем среди всего этого кошмара. Но никто, к сожалению, как и я, не пользовался гигиеническими пакетами. Я всё же начал свою заметку так: "Все пассажиры Перенесли путь и счастье очень тяжело. Самолёт бросала из стороны в сторону, но я чувствовал себя так же, как на земле, даже и ещё лучше.